Как может мантра сохранять тебе молодость? Слова влияют на сознание самым заметным образом. Произнесенные или написанные, они являются могущественными импульсами. Важно то, что ты говоришь другим, но куда более важно то, что ты говоришь самому себе. Беседа с самим собой? Совершенно верно. Ты есть то, что ты думаешь весь день. Ты также есть то, что ты говоришь себе весь день. Если ты говоришь себе, что ты стар и устал, эта мантра проявится и в твоей реальности. Если ты говоришь, что ты слаб и тебе не хватает воодушевления, это также станет природой твоего мира. Но если ты говоришь, что здоров, динамичен и полон жизни, твоя жизнь изменится самым радикальным образом. Видишь ли, слова, которые ты говоришь себе, влияют на твой собственный образ в твоих же глазах и определяют все твои действия. Например, если в собственных глазах ты выглядишь человеком, которому не хватает уверенности сделать что-нибудь стоящее, все твои поступки будут ограничены пределом этого представления. И напротив, если твой собственный образ — это образ бесстрашной, полной энергии личности, твои поступки будут соответствовать этому качеству. Твой собственный образ — это своего рода самопророчество. Как это? Если ты убежден в том, что не способен что-то сделать, скажем, найти себе идеального спутника жизни или жить без единого стресса, это окажет сильное влияние на твой собственный образ. В свою очередь, твой собственный образ оградит тебя от шагов по поиску идеального спутника жизни или от реальных действий для создания спокойной, уравновешенной жизни, он будет вредить любым попыткам, которые ты мог бы предпринять в этом направлении. Почему же так происходит? Все просто. Твой собственный образ — это своего рода властелин. Он никогда не позволит тебе совершать такие действия, которые бы противоречили его взглядам. Но прекрасно то, что ты в состоянии изменить свой собственный образ точно так же, как и многое другое в своей жизни, что мешает ее улучшить. Мантры — это отличный способ достигнуть этой цели. «А изменив свой внутренний мир, я изменю и свой внешний мир», — сказал я послушно. «Надо же, как ты быстро учишься», — сказал Джулиан, подняв вверх большой палец знак одобрения, памятный мне по его прошлой жизни преуспевающего адвоката. Это нас подводит к девятому ритуалу искрящейся жизни. Это ритуал гармоничного характера. Это разновидность концепции собственного образа, о котором мы только что говорили. Проще говоря, этот ритуал требует от тебя ежедневных, постоянно усиливающихся действий для создания своего характера. Укрепление характера влияет на то, каким ты себя видишь и на то, какие поступки ты совершаешь. Твои поступки формируются в привычке, а привычки, что особенно важно, управляют твоей судьбой. Эту формулу прекрасно выразил Йок Раман, сказав «Ты сеешь мысль, а пожинаешь действие. Пожиная действие, ты сеешь привычку. Посеяв привычку, ты пожинаешь характер. Посеяв характер, ты пожинаешь свою судьбу».